Глава пятьдесят третья Уволень послал Дина открывать дверь. Тот попытался выскользнуть наружу, но весельчак ему не позволил. Старик брызжа слюной толковал что-то о предполагаемом оскудении наших запасов. Остальные были взволнованы зрелищем трех двуногих, которых доставил к нам Кос и гонцы Шустера. «Просите, и дастся вам!» провозгласил Кос. Подпиши здесь, Гарит. Я подписал и принялся рассматривать добычу. Верзил окажется каким-то отупевшим. Это его нормальное состояние, но ему действительно что-то такое давали. Это был единственный способ сделать его послушным. А тому-другому надо только пару раз треснуть по башке, и он станет сотрудничать. А длинный костлявый — это писец? Третий доставленный был высоким и держался неуверенно он стоял с сутулли в плечи и засунув руки в карманы побежденный пробор в его волосах был в четыре дюйма шириной и восходил к самой макушке да твой дублер в качестве бонуса он будет записывать вместо тебя но зовем это общественным заданием в качестве воздаяния за плохое поведение директор любит такие штуки что он сделал злостно отравил одного из наших экзотичных карентийских подданных Я все еще не понимал. Я существовал в замедленном режиме. «Колда, горит это твой травник. Его накрыли сегодня утром». У Шустера извращенное чувство юмора. «Нам нравится. Ладно, пора идти. Всегда найдется парочка плохих парней, которых нужно изловить». Дин проводил служителей закона до двери, где предпринял еще одну попытку сбежать. Но мешок с костями опять его не пустил. Синж довела его обратно до кухни. Я смотрел на Колду. Смотрел и не мог насмотреться. Этот человек чуть не убил меня, хотя и без злого умысла. Учитель Уайт попросил у него орудия. Колда предоставил его. Он продал бы то же самое с Надобье и мне, если бы я спросил, и у меня в руке было серебро. «Он не знает, кто ты!» «Жаль!» «Пожалуй, пора засадить его за работу. Расквитаться с ним я смогу позже». Прежде чем начать разбираться с зеленоштанной командой, покойник прошерстил голову колды и нашел там немногое. «У иных женщин, которых ты сюда приводил, и то было больше между ушами!» «Ты что? Здесь же Тинни!» Впрочем, я знал, что он не включил ее в число слушателей этого последнего высказывания. Тем не менее, он большой авторитет в своей области. Мог бы написать целый трактат по лечебным травам. Он не общественное создание, хотя женат и отец троих детей. И чудесно, рад за него. Послушай, у меня глаза слипаются но прежде чем засну, я хотел бы знать, удалось ли тебе извлечь из этих идиотов хоть пару самородков. Колда и имберский прораб начинали подозревать неладное. Колда запаниковал. Покойник успокоил его и усадил записывать то, что предстояло выкопать из двух остальных. «Ага, вот интересный кусочек. Наши давние и бывшие друзья мистер Краск и мистер Садлер начинали свою карьеру в качестве инквизиторов культа Алафа. Чодо Контагью перекупил их». Не то чтобы они были особенно горячо верующими, просто, будучи инквизиторами, могли без помех удовлетворять свою жажду калечить людей. Это было очень похоже на тех ребят, а также на моего старинного приятеля Чода. Покойник издал ментальный эквивалент отчаянного девчоночьего визга. «Что там?» Я едва мог держать глаза раскрытыми. Тинни уже пошла спать. Впрочем, последние несколько дней были трудными для нее. «У этого коротышки имеются скрытые средства защиты, очень неприятные. Сейчас он собирает их вместе. Он только теперь осознал свое истинное положение». Малость туговато соображает. Впрочем, неудивительно. Множество подобных ему мелких боссов ходят по земле, засунув голову в темные, дурнопахнущие места. Наши друзья из конфиденциальной комиссии и его тоже предварительно напоили снадобьем. Так что он сейчас соображает медленнее, чем мог бы. «Ай!» «Что?» «У него здесь мышеловки. Мне прищемило палец. Да, задачка серьезная. Покойник был не на шутку возбужден. И опасная». Его обучали некоторым навыкам использования чародейства. «Ох, и во что это я ввязался на этот раз? Ладно, об этом буду беспокоиться после того, как немного посплю. Если уволень не подговорит имберца взорвать здание».